Глава пятая. Тануки и самурай. «Это чушь, бред, безумие», — бормотала я, ощупывая покрытую мхом, травами и корнями землю, на которую упала. После снежного смерча и галлюцинации с превратившимся в человека Нао я ненадолго потеряла сознание. Все, что я видела перед этим, очень легко списывалось на шок и страх. Но, открыв глаза... Я все-таки ожидала увидеть заснеженную дорогу между Сакурой и Флекни. Ожидала, что даже безумным и необъяснимым видением есть какой-то предел. А теперь, глядя на незнакомый густой лес без единого намека на снег вместо дороги, я окончательно уверилась в том, что сошла с ума. — Тебе конец, Мина! — с рваными вдохами рассмеялась я. Тебя, наверное, уже поместили в Бетлем, и все это происходит в твоей голове. Сноска. Бетлемская королевская больница, чье искаженное название Бедлам стало именем нарицательным. Хотя нет. В Бетлеме слишком дорогое содержание. Дешевый приют для душевнобольных наверняка есть и в окрестностях Флекни. Тут, вероятно, шаг вправо, шаг влево, и я наткнусь на мягкие стены. Решив проверить свою теорию, я медленно встала на ноги. И сделала несколько шагов вперед. В темноте в моем видении все еще была ночь. Сложно было не споткнуться, торчащие из земли корни. Но если все это происходило в моем больном сознании, то реального вреда падение причинить не могло. Ну, так я думала. А потом упала. «Ах, черт, черт, черт, дерьмо, как же больно!» Острая коряга до крови оцарапала предплечье и заставила меня вспомнить все бранные слова, которые я когда-либо слышала. К сожалению, их было не так уж много, и унять боль они помогали слабо. Я просто прилягу здесь и подожду, когда врачи что-нибудь со мной сделают. Дадут настойку или просверлят голову, как в страшилках, которые рассказывали в деревне. Такое решение казалось единственно верным, потому что поверить в реальность происходящего я не могла. Это не английский лес. Я была в лесу и не раз, и там пахнет иначе. Я не дома, а если я теряла сознание на дороге во Флекне, то как я могла оказаться не в Англии? Правильно, никак. Значит, все это — нереальность. Перевернувшись на спину, там же, где я упала, я поерзала на неровной земле. Коряга, уже близко знакомая с моей рукой, теперь упиралась в бок. Но я упрямо не шевелилась, позволяя видению исчезнуть. Вот только она зараза не исчезала. Так, Мина, соберись. Когда реальность перестала быть реальностью? Когда ты нашла миссис Тисл? Нет. С чего бы кому-то убивать ее? Значит, она жива. Скорее всего, галлюцинацией был уже сон с тем незнакомцем, показавшим мне теплый холод. Нет, еще раньше. Со снега в августе. Я закрыла глаза, мысленно соглашаясь с самой собой. «Думаю, дело было так. Ты пришла к Фину и стала женщиной, а потом у тебя началась истерия». Сноска. Истерия — устаревший медицинский диагноз, соотносящийся с рядом психических расстройств. Сам термин переводится с древнегреческого как «матка». В прошлом чаще всего использовался для описания специфических расстройств поведения у женщин и даже связывался с колдовством. Диагноз исключен из современных классификаций. Я вспомнила статью, которую подглядела в «Отцовской газете». Там описывалось расстройство, связанное с какими-то исключительно женскими органами. Миссис Тисл тогда отругала меня за такое чтиво и сказала, что это выдумки глупых и ничего не понимающих мужчин. Я с ней согласилась, но теперь вполне могла поверить в то, что связь с Финном вызвала у меня истерию и привела к галлюцинациям. Хотя верить миссис Тисл мне хотелось намного больше. Финн, скорее всего, позвал на помощь, решила я. И даже если не позвал, меня все равно нашли и отправили на лечение. «Значит, оно скоро подействует, и я приду в себя». Подобные размышления казались не менее глупыми, чем попытки моего тела и всех чувств убедить меня в реальности происходящего. Ну и что, что какой-то жучок заполз мне на руку? Он был ненастоящим, а значит, можно было не пугаться и не кричать. Я должна была оставаться неподвижной, чтобы не позволять разуму верить в иллюзии. К сожалению, подумать было проще, чем сделать». И когда что-то, шурша в траве, подползло к моей голове, я списком вскочила на ноги и начала бешено тереть все тело и голову, чтобы скинуть неизвестных насекомых. «Их нет! Ничего этого нет!» Где-то недалеко раздался звериный вой. Мурашки страха покрыли уставшее тело, и я непроизвольно попятилась прочь от звука. Вой повторился ближе, и к нему добавился хруст ломаемых веток, как будто кто-то действительно пробирался ко мне через темный лес. Мне оставалось только решить, кому верить. Папиной газете и статье про истерию? Возможно, возможно, вызывающие галлюцинации. Или миссис Тисел, которая всегда говорила мне принимать решения, исходя из фактов? «Факты таковы», — думала я, вслушиваясь уже совсем близкий вой. «У меня болят горло и рука. Если я не готова поверить в то, что чей-то когтистый палец побывал у меня во рту, то горло болит от крика». А это значит, что я должна была кричать по какой-то причине. Теперь рука. Руку я поранила, упав на землю. Вряд ли, будь я в обители для душевнобольных, они оставили бы в моей комнате что-то, обо что можно пораниться. Значит... Значит... Мысленный разбор фактов стал абсолютно бесполезным, когда между толстыми стволами деревьев всего в паре шагов от меня появилась темная фигура, очевидно, хищного зверя. Сказать, кого именно, я не могла. Потому что уже бежала. Бежала, задыхаясь, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь. Низкие ветки цеплялись за тонкий батист сорочки, разрывая его. Я понимала, что такими темпами могу вскоре остаться совсем без одежды. Но страх за свою жизнь был сильнее стыда и мысли о том, как я буду выглядеть, когда поднимется солнце. Для меня главным было увидеть это самое солнце. Звериный вой то отдалялся, то приближался. Я была легкой добычей, от меня пахло кровью, и даже испачканная сорочка все еще оставалась кое-где белой, а значит, выделяющейся в ночи. Спасение пришло внезапно. Мимо меня пронесся какой-то зверек размером с собаку. Мне казалось, что у животных должно было быть хорошее чутье на опасность, но эта темная фигурка неслась прямо навстречу вою. Не надеясь на то, что хищник переметнется на добычу поменьше, я продолжала бежать столько, насколько хватило сил. Постепенно вой начал отдаляться, пока совсем не стих. Получилось ли у его обладателя поужинать, я не знала и старалась об этом не думать. Пытаясь восстановить дыхание, я остановилась на более-менее ровном месте, напоминавшем поляну, и уперлась руками в колени. Чувства обострились из-за страха, и вместе со стучащей в ушах кровью я слышала все шорохи леса, дергаясь от любого близкого ко мне. Хорошо. Предположим, что этот лес реален. Тогда, наверное, я была без сознания дольше, чем мне показалось, и за это время меня похитили те же бандиты, что украли маму и графа. В таком случае миссис Тисл действительно мертва. Горло сжалось от подступающих слез, но я не позволила себе издать ни звука, ведь мое дыхание и без того было слишком громким. Меня похитили, увезли в какой-то лес, поняли, что я не представляю ценности, и бросили тут на съедение зверям. Без участия страшных шепотов в сакуре, незнакомца с голубыми глазами Нао, странной снежной бури и недолгой остановки времени, подобная теория уже казалась более вменяемой. В нее я собиралась верить, ведь она давала мне надежду на то, что я все еще была где-то в Англии и могла добраться до какого-нибудь обжитого места. Но в таком случае мне надо было придумать, как дожить до утра. Блуждать по лесу ночью самоубийство, понимала я, медленно осматриваясь. Хорошо хоть мне тепло, иначе пришлось бы искать способ развести костер. Несмотря на целые полки прочитанных книг о приключениях, я понятия не имела, как добыть огонь на практике. Оставался один вариант — искать убежище. Но он опять же упирался в блуждание по лесу, которое я уже окрестила самоубийством. Что если залезть на дерево? Вот у этого, кажется, крепкие ветки внизу. Стараясь не представлять, как жучки, паучки и прочие мелкие гадости могли путешествовать в темноте по коре, я ухватилась за ветку, росшую на уровне моей груди. Упираясь ногами в ненадежные сучки и отростки на стволе, я с горем пополам смогла подтянуться и ухватиться за ветку повыше. Она уже была достаточно толстой, чтобы на нее можно было сесть. Руки, не привыкшие к таким упражнениям, сводила и ломила от боли. А нежная кожа мгновенно покрывалась ссадинами и мозолями. Внебрачная дочка графа все же оставалась дочкой графа, воспитанной в тепличных условиях, и в диком лесу была обречена. Не, нет, я сейчас заберусь еще на веточку повыше и там дождусь утра. А уж потом меня либо найдут полисмены, либо я сама набреду на какую-нибудь деревню. К счастью, Исполнить первую часть этого плана мне удалось. Оказавшись на обломанной ветке приличной толщины, я села на нее верхом, подоткнув под себя оборванный подол сорочки. Он совершенно не защищал от заноса и жесткости, но давал мне призрачное ощущение безопасности от соприкосновения с уже названными мелкими гадостями. Поначалу все шло неплохо. Я сидела, прислушиваясь, много думала и строила теории о произошедшем. Потом совершила ошибку. Оперлась спиной на ствол. Уставшее тело немного расслабилось, и не менее уставшую голову начал туманить сон. От падения меня спасло только то, что, засыпая, я ударилась головой о ветку, которая росла чуть левее и выше меня. «Мина?» «Соберись!» Похлопав себя по щекам, я немного отодвинулась от ствола, чтобы не было соблазна снова расслабиться. А между тем ночь казалась бесконечной. Лес полнился звуками, под моим деревом изредка пробегали животные. Разные по звучанию вой, далекое уханье, какое-то кряхтение и иные звуки дикой ночной жизни стали моим кошмаром наяву. Я уже не сомневалась в реальности происходящего, Уж слишком сильно болело все тело. Глаза слезились от рези, а живот голодно урчал. Когда небо за кронами деревьев немного посерело, я думала, что заплачу от счастья, но у меня не было сил даже на это. Утро. Утро наступает. Мне вспомнились утро в Сакуре. Я их ненавидела. Миссис Тисел всегда будила меня слишком рано, А если не будила, то я сама по привычке просыпалась в то же время и мысленно костерила гувернантку за эту выучку. Но теперь наступление утра казалось мне самым прекрасным событием на свете. Ночной лес засыпал, но просыпался новый, утренний, и звуки менялись. К своему ужасу я все еще не слышала поблизости ничего похожего на гомон пробуждающейся деревни Флекни. А увидеть дым из дымовых труб из-за густых крон было невозможно. Зато теперь я могла лучше рассмотреть лес, в котором оказалось. Широколиственные деревья причудливым образом смешивались с хвойными, утопая в зарослях незнакомых мне кустарников в перемешку с мшистыми проплешинами. Восходящему солнцу едва удавалось пробиваться через пышные кроны. Но даже в редких тонких лучах лес становился неестественно зеленым. Однако не этот вид заставил меня зажать рот ладонями. Не он вызвал в груди новую волну страха и непонимания. Это сделали горы. Меня в Шотландию, что ли, увезли? Думала, я вглядываясь в белеющие вершины высоких гор. Наверное, это шотландское Нагорье. Точно оно. Такой вывод почему-то не успокаивал. Подсознательно я понимала, что была уже не в Англии и даже не в Британии. Но с наступлением дня разум снова отказывался верить в невозможное. Проще было найти легкое и логичное объяснение. Миссис Тисел говорила, что шотландцы — гостеприимный народ. Нужно попытаться найти кого-то, кто сможет мне помочь. Решив двигаться к такой цели, я начала сползать с ветки. Мышцы задеревенели, ушибы ныли, осаденные порезы зудели. Признаков воспаления, к счастью, не было, не хватало еще сгореть от лихорадки в глухой чащобе. Снова ударившись всем, чем только можно было, я все-таки оказалась на земле. В утреннем свете моя сорочка выглядела не просто жалко, а ужасающе. Окровавленные лоскуты делали меня похожей на призрака из какой-нибудь страшной и поучительной истории для детей, призванной отпугнуть их от побегов в лес. И если ночью одним из самых мучительных чувств был голод, то теперь я познала жажду. Шершавый язык прилипал к небу, затрудняя дыхание, и мне казалось, что если я немедленно не сделаю глоток воды, то упаду замертво прямо на месте. «Ну и куда идти?» все же одинаковые. Больше всего я боялась начать ходить кругами и проблуждать в лесу до темноты. Единственным видимым ориентиром были горы. И после недолгих раздумий я пошла на них. Это позволило мне хотя бы идти относительно прямо. Обувь, не предназначенная для таких приключений, начала разваливаться еще ночью, и дико терла пятки и мизинчики. Пару раз я порывалась снять ее, но понимала, что босиком вообще далеко не уйду. Пальто, которое мне на плечи накинул полисмен, судя по всему, потерялось еще во время снежной бури по дороге во Флекни. Возможно, эта потеря была к лучшему. Во-первых, я избавилась от лишнего веса на плечах, а во-вторых, входящий в свои права день окутывал лес влажной жарой, из-за которой с моего лба градом катился пот. «Эй!» «На помощь! Помогите!» Кричать я начала почти сразу. Мне уже было неважно, кто услышит меня — бандиты, полиция или кто-то из местных жителей. Я бы предпочла оказаться в участке и быть обвиненной в убийстве. В таком случае мне хотя бы не отказали бы в стакане воды. «Есть здесь кто-нибудь? Ау! Ау!» Эхо моих завываний разносилось далеко, но ответа не следовало. Я шла, шла и снова шла, пока солнце поднималось в зенит. И уже намного проще проникало между деревьями, напекая голову. Казалось, все и так было против меня, так еще и противная кусачая мошкара постоянно кружила рядом. Наконец, когда мой путь стал совсем невыносимым, я нашла поваленное дерево и села на него, чтобы порыдать. Миссис Тису, моя миссис Тису. Простите меня, мама, мамочка, я буду послушной. Только найдите меня, пожалуйста. От соленых слез, соплей и завываний пить хотелось только больше, и я оставила это бесполезное занятие. Если никто не отзывался даже на крики о помощи то вряд ли какой-то здравомыслящий человек пошел бы в лесу на плач-банши. Сноска. Сверхъестественное существо из британского фольклора, как правило, кричащая или плачущая женщина, предвещающая смерть тому, кто ее услышит. «Думай, Мина. Думай. Попробуй прислушаться. Если здесь неподалёку горы, то, может быть, и какая-нибудь горная речушка с чистой водой? Вода — это жизнь». «У рек стоят деревни. Найди воду, и ты выживешь». Новый план казался еще лучше прошлого, по крайней мере, с учетом жажды, ставшей моим главным мучением. Прикрыв глаза, я прислушалась, надеясь уловить журчание хотя бы ручейка. Сосредоточиться было непросто, а пение птиц и стрекот насекомых постоянно отвлекали. В какой-то момент мне показалось, что я слышу шум речного течения, но это с той же вероятностью мог быть звон усталости в ушах. А вот шорох, раздавшийся всего в шаге от меня, явно был реальным. Я резко открыла глаза, боясь пошевелиться. Прямо передо мной сидел зверек. Размером он напоминал ту тень, которая спасла меня ночью от хищника — то есть походил на охотничью собаку. Какие-то собачьи черты у зверька и правда были, но серовато-черный окрас и круглая морда с вытянутым носом явно принадлежали еноту. «Тише, маленький, тише, только не нападай на меня!» В ответ на мои слова енота-бака, именно так я решила мысленно окрестить его, спокойно и очень по-человечески склонил голову. А на голове у него... Была странная конусообразная шляпа из соломы. «Собака-енот в шляпе?» — глупо подумала я. «Или енотная-еночная собака в шляпе?» Нет, я, конечно, сошла с ума, но не до такой же степени. А между тем вежливый енот-бака решил окончательно убедить меня в моей невменяемости». Он снова опустил голову, будто кланяясь, потянулся лапкой себе за спину и достал малюсенькую флягу, привязанную к пухлому свертку из непонятных гладких листьев. Положив все это передо мной на землю, он отпрыгнул, махнув пушистым хвостом, и замер в паре метров от меня. — Что это? — прошептала я. Енота Бака, конечно, не ответил, потому что звери не умели говорить и не носили шляпы. И не кланялись, и не давали людям фляги с какими-то свертками. Я истерично хихикнула, зажимая рот ладонью. Нет, но ну если это предсмертный бред, то должна быть и иллюзия воды, верно? Значит, хоть посмертно напьюсь. Не давая себе возможности передумать, я медленно подняла с земли под ношение. В маленькой фляге, перетянутой такой же соломой, из которой была сплетена шляпа енота-баки, действительно булькнула жидкость. Горло непроизвольно дёрнулось в глотательном рефлексе. Быстро поддев ногтем пробку, я прижала прохладное горлышко к губам. В рот полилась спасительная влага. Ее было мало, всего три или четыре глотка. Но эти капли возвратили меня к жизни. И еще целую минуту я трясла уже опустевшую флягу над языком, чтобы ни одна капля не пропала зря. Енота Бака неподвижно наблюдал за мной, но мне показалось, что маленькие блестящие глазки сузились в довольном выражении. «Ты ангел?» — тихо спросила я, прижимая флягу к груди. «Эх, эх!» — проворковал мой спаситель, опускаясь на четыре лапы, хотя до этого передвигался почти как человек на двух. Сложно было сказать, звучал ли его ответ как утверждение или несогласие, но в нем точно не было животной агрессии. Поэтому, недолго думая, я взяла в руки и таинственный сверток. Под гладкими листьями оказался клейкий холодный рис — сплетенный в треугольную лепешку принюхавшись я не почувствовала никаких подозрительных запахов но касаться угощения а это явно было угощение не спешило должно быть енота и бака и понял мои сомнения он снова потянулся лапкой за спину и достал еще один точно такой же сверток ловко сняв с него листья зверек впился в рисовую лепешку остренькими зубами и довольно прикрыл глаза я «Должна это съесть?» Енота-бака кивнул, как будто точно понял, о чем я спросила. Можно было продолжать удивляться и слушать жалобное урчание голодного живота, а можно было просто последовать его примеру. Отринув мысли о безумии происходящего, я решила выбрать второй вариант и медленно откусила кусочек лепешки. Пресный рис оказался хорошо сваренным. За первым укусом последовал второй, а за ним третий. Я не успевала жевать, и сытные комочки тяжело проталкивались через горло, тяжестью оседая в животе. И все же мне не удалось держать стона удовольствия от чувства насыщения. «Ех, Их, их, их, их, проскулила еноты бака снова медленно приближаясь ко мне и протягивая вперед лапки. «Ты хочешь, чтобы я вернула флягу и листья?» Эх! Расценив последний звук как согласие, я осторожно протянула вперед сначала флягу. их хех оскалился еноты бака. Я отпрянула, боясь, что на руках к порезам добавятся еще и укусы. Что? Что не так? Ех! зверёк подскочил ко мне и вырвал флягу из рук, а затем снова протянул ее вперед, держа двумя лапами и сгибаясь в подобие поклона. Я не понимаю. Хех! Выдох еноты-баки звучал почти разочарованно. Поправив шляпу, он выставил одну лапку с флягой вперед и замотал головой из стороны в сторону. Затем он снова взял ее двумя лапками, поклонился, передавая ее мне, и закивал. «Ты хочешь, чтобы я отдала тебе твои подарки именно так?» «Их!» — радостно запрыгало существо. Тогда я вспомнила маму, она всегда передавала графу вещи, держа их двумя руками и кланяясь. В детстве я много спрашивала ее о таких привычках, и она говорила, что это правило вежливости ее родины, и мне тоже нужно так делать. В конце концов, мама оставила попытки научить меня хорошим манерам в ее понимании, зато теперь она, кажется, вселилась в это существо, снова преподнося мне старый урок». Сделав так, как просил енота-бака, я вернула ему флягу и листья. «Е-хе-хе-хе-хе!» — заулюлюкал он, кланяясь до земли, а затем развернулся и побежал прочь. «Стой! Эй, подожди!» Геда последнего думала, что он просто растворится в воздухе вместе с чувством насыщения, которое принесли его иллюзорные дары. Но странное существо убегало, будто было настоящим. — Может, это чей-то дрессированный зверек? — предположила я и тут же вскочила на ноги. — Дрессированный зверь. Ну, конечно. Значит, где-то рядом есть люди. Это чей-то питомец. — Стой! Подожди меня! Где твой хозяин? Не ожидая от еноты Баки повиновения, я уже бежала за ним, надеясь, что он собирался вернуться домой, а не искать каких-нибудь других девчушек в сорочках, пропавших в лесу. Пару раз зверь оборачивался, словно проверяя, поспеваю ли я. Это давало надежду на то, что он хотел вывести меня куда-то в безопасное место. Да, я дошла именно до такой степени отчаяния, что готова была поверить в человеческую разумность дрессированные еноты-баки. Но разве у меня были другие варианты? Периодически мой таинственный проводник замедлялся. Казалось, он на самом деле понимал, что я не могу бежать так же быстро, как он, и давал мне возможность отдохнуть. Я старалась не злоупотреблять такими поблажками, но уставшие и натертые ноги то и дело подводили. Вскоре все вокруг стало казаться одним смазанным пятном, в котором единственным ориентиром был черно-серый пушистый хвост, мелькающий где-то впереди. «Я больше не могу!» «Ех, ех, ех!» — подбадривал меня енот бака, но я знала, что еще несколько метров в таком же темпе просто не выдержу. На секунду мне показалось, что бежать стало легче. Почва выровнялась, коряги исчезли. «Дорога?» Не успев понять, что дошла до одного из важнейших признаков близости какого-нибудь поселения или хотя бы придорожной гостиницы, я услышала лошадиное ржание. Еноты бака скрылся из виду, как будто действительно растворился в воздухе. Меня окутало облако пыли, и перед лицом оказались копыта вставшего на дыбы коня. «Джама! Нина на рейде! «Сноска!» Транслитерация фразы на японском прочь с дороги». Крик, человеческий крик, достиг моих ушей слишком поздно. Инстинктивно пытаясь избежать удара, я отшатнулась и повалилась на землю, кубарем скатываясь в кусты у дороги. Мне чудом удалось прикрыть руками глаза, чтобы острые ветки не выкололи их. К ржанию добавился стук копыт, и оба звука стали удаляться. «Нет, постойте! Прошу, помогите мне!» Захрипела я, понимая, что меня не услышат. Но говорить громче после очередного падения не получилось. «Пожалуйста, вернитесь!» Не знаю, кто мне помог. Бог, в которого верил отец, боги и духи, которым поклонялась мать, маленький народец из сказок Миссис Тисл или еще какая-нибудь неведомая сила. Но спустя несколько секунд стук копыт снова начал приближаться. Я попыталась встать, но лодыжку пронзила резкой болью, от которой из глаз брызнули слезы. А-а-а! То ли стон, то ли мычание вырвалось из горла. «Я здесь! Я ранена!» Конь остановился на дороге, и, судя по звуку, всадник спешился. Мне все-таки удалось приподняться на локтях, так что теперь я могла видеть край дороги и тень от приближающейся фигуры. «Аната! Вакумадыска!» «Сноска». Транслитерация фразы на японском «Ты демон?» Голос, прозвучавший на дороге, очевидно, принадлежал мужчине. Он был довольно низким и звучным, хотя, возможно, дело было в странных словах, которые он произносил. Измученный разум не мог уловить их смысл. «Пожалуйста, не бросайте меня здесь!» жалобно прошептала я, пытаясь ползти вперед. «Я сильно поранила ногу, заблудилась и умру, если вы меня оставите!» Тень от фигуры замерла. Анатона Кутобавара диска Сноска. Транслитерация фразы на японском. Твои слова проклятия. Джибиюн но намае ононорю. Сноска. Транслитерация фразы на японском. Назовись. Мужчина, который мог стать моим последним шансом на выживание, продолжал что-то говорить. Казалось, первые его слова были сказаны с вопросительной интонацией, но последние звучали как грозный приказ. Мой мозг все-таки начинал выходить из оцепенения и выполнять свою основную функцию — думать. Сочетания звуков, такие как ДСК, -ка» были мне знакомы. Они звучали во многих фразах матери, когда она говорила на родном языке. Сквозь пелену страха и надежды я вспомнила слова незнакомца с глазами Нао. «Язык твоей матери. Ты знаешь его?» «Да, немного. Вспомни его хорошенько. Еще не забудь про вежливость, про уважение к тем, кто старше и выше тебя по положению. Помни, что путнику не откажут в еде и крови на ночь, иначе на дом отказавшего обратится гнев духов». «Вспомнить язык моей матери? Этот всадник говорит на нем. Я не встречала ни одного человека в окрестностях Флекни, который хотя бы слышал родную речь страны Сатоко, не говоря уже о том, чтобы так бегло выдавать вопросы и приказы. Во мне оставалось все меньше веры в то, что я была недалеко от дома. Но сейчас важным было не это. Мне нужно было срочно вспомнить язык, на котором я так редко говорила». И всего с одним человеком. Нужно попросить его о помощи. Кажется, помощь — это хирупу, а, пожалуйста, кудасай. Но как связать эти слова? Там ведь должны быть какие-то окончания, и при этом одно слово может иметь такие разные значения. Уроки мамы, которые она давала мне еще в детстве, были странными и запутанными. Конечно, детский мозг, впитывавший знания как губка, все-таки сумел перенять и чуждый, казавшийся ненужным язык, но в состоянии паники, взрослые, я теряла даже то немногое, что знала. Хирупу, куда сай?» Мой писк казался жалким и глупым, но он принес свои плоды. День на наплывном откосе дороги стала чуточку ближе. «Джибюн, но намае, оно нюру!» Мужчина повторил приказ, уже отданный им чуть раньше. «Намае, может, это как у нас имя?» Сноска. Имеется в виду отдаленное созвучие японского слова, произносящегося как «намае» и английского слова «name». «Вроде бы так и есть. Он хочет, чтобы я назвалась». «Минори». «Ваташева Минори! Меня зовут Минори! Я дочь графа Картера!» Тень стала еще ближе, и, наконец, я увидела того, кому она принадлежала. К краю дороги шагнул высокий мужчина. Он был одет странно. Даже страннее, чем мой незнакомец из сна, длинные шаровары напоминали женскую юбку. Укороченный халат с широкими рукавами, выглядящий как странное кимоно, был перевязан расшитым поясом, который, подобно перевязи ножен, удерживал длинный меч. Вся одежда была выдержана в сине-серых тонах и казалась слишком темной и многослойной для такого жаркого дня. Лицо мужчины, обрамленное черными волосами, собранными на затылке в пучок, тоже было примечательным. Узкое, с острыми скулами и темными глазами вытянутой формы, как будто их нарисовали пером для каллиграфии. Он напоминал мне маму, меня, моего незнакомца из сна и в то же время отличался от всех нас. А еще я поняла, что он был довольно молод, хотя суровый голос заставлял рисовать воображение как минимум ровесника графа. «Помощь!» — повторила я на языке матери, надеясь быть понятой. Мужчина недоверчиво оглядывал меня с ног до головы. «Обман не куплю зло!» Скорее всего, мой мысленный перевод его слов был отвратительным, но кое-как, подставив контекст, я поняла, что он обвинял меня во лжи. «Нет, обман! Помощь! Пожалуйста! Я не зло!» Голос дрожал, а язык отказывался произносить непривычные звуки. Но я заставляла себя выуживать из памяти все слова, которые могли помочь. «Украли! Потерялась! Ночь! Лес! Бег! Проводите в деревню, пожалуйста!» «Нет!» «Пожалуйста!» Мужчина развернулся, снова становясь лишь удаляющейся тенью на земле. «Стой!» закричала я, подтягиваясь на руках дальше, но сорочка зацепилась за какие-то ветки и не давала двигаться. Сколь бы скудным ни был мой опыт общения с мужчинами и в особенности выражения просьб им, я знала одно последнее средство, которое чисто теоретически должно было подействовать на любого человека, обладающего хоть каплей сострадания. Этим средством были слезы, а в моем случае безудержные отчаянные рыдания — которым я дала волю, чтобы всадник точно услышал их. Играть и что-то из себя выдавливать было не нужно. Внешнее проявление эмоций максимально соответствовало моим истинным чувствам. Возможно, именно искренность заставила мужчину вернуться к кустам и даже спуститься чуть ближе ко мне. Вот только степень моего отчаяния он, видимо, понял не совсем правильно». Лучи солнца отражались от узкого длинного клинка, который он обнажил и направил в мою сторону. «Не надо!» — прорыдала я. «Не убивай!» «Юкиона!» — холодно сказал мужчина. «Минори! Меня зовут Минори!» Постепенно я начала понимать, что всадник мог принять меня за призрака или злого духа. Подобный вывод напрашивался из его слов про зло. Поспешив развеять его сомнения, я прижала руку к груди и прошептала так проникновенно, как могла. «Человек! Я человек! Не зло! Кровь!» Я показала раненые предплечье и кивнула на лодыжку. «Больно! Человек!» «Почему ты так плохо говоришь?» — спросил он, делая еще шаг ближе. Теперь острие клинка было почти у моего лица. Мне потребовалось несколько долгих секунд, чтобы хотя бы примерно понять его вопрос. «Я англичанка. Это язык, мама. Я мало знаю!» «Англичанка?» Холод металла едва не коснулся щеки, но я успела отклонить голову. С и бежала?» «Не знаю. Не понимаю». Свист, разрезаемого лезвием воздуха, заставил меня замереть. Я думала, что мужчина пронзил меня клинком, и мне просто еще не хватило времени осознать свою смерть. Но на самом деле едва уловимое движение странного клинка отрезало лишь прядь моих волос. Белый локон взлетел в воздух. Мужчина поддел его плоской стороной оружия и через секунду уже держал его в руках. — Не исчезает, — задумчиво сказал он. — Потому что человек, — простонала я, — и снова, вспомнив слова лже добавила. «Гостеприимство. Дай гостеприимство. Кров и ночлег. Откажешь. Беда дому». Мужчина нахмурился, убирая меч обратно за пояс. «Значит, зло?» Я застонала, понимая, что сил спорить у меня больше не было. Впрочем, как и надежды. «Оставь. Умру?» «Оставлю». — резко ответил он. Я закрыла глаза, покорно ложась на землю. В этом странном мире, как оказалось, животные, похожие на енотов, были куда добрее людей. Разумеется, смерть в мои планы не входила. Пусть этот твердолобый дурак в юбке уходит. Надо послушать, в какую сторону поскачет. Полежу здесь, отдохну и поползу туда же. Однако теперь мне искренне хотелось, чтобы мужлан с мечом мучился угрызениями совести и, уезжая, думал, правильно ли он поступил, оставив беззащитную девушку умирать. Поэтому я продолжала неподвижно лежать с закрытыми глазами в ожидании звука его удаляющихся шагов. Вот только они все не звучали и не звучали. А потом меня схватили за плечи и дернули вверх, заставляя опереться на ушибленную ногу. «Больно! Отпусти!» «Так помощь или отпусти!» Прозвучал злой голос прямо у уха. «Помощь!» — быстро передумала я, цепляясь за плечи мужчины, который из твердолобого дурака в юбке и мужлана с мечом тут же поднялся до титула спасителя. Правда, долго цепляться мне не дали. Так себе спаситель грубо схватил меня за талию, в два шага вылезая из низины на дорогу. Я успела разглядеть серую масть лошади, а в следующий момент очень близко познакомилась с ее запахом. Мужчина закинул меня ей на спину, как мешок с картошкой. И теперь седло больно давило мне на ребра. Подбородок упирался в лошадиный бок, а ноги свисали с другой стороны. «Я сидеть могу? Ездить могу?» Протест не удался. Садник и сам вернулся в седло, упираясь в меня коленями. Прикрикнув на лошадь, он дернул поводье, и та сразу из шага перешла на рысь. А что такое рысь? Правильно. Это самый тряский лошадиный аллюр, который даже при нормальной посадке требует движения в унисон с конем, чтобы не отбить все, что можно. В моем же случае как-то облегчить мучение было просто невозможно. Дай сесть!» — закричала я. Нет! буркнул всадник, переходя в галоп. Галоп был мягче рыси. В теории, на ровном манеже возле конюшен Сакуры, а на лесной дороге оставался непригодным для поездки на животе. Таким образом, хмурый спаситель вернулся к званию мужлана с мечом, а я, так и не успев осознать, что не осталось умирать в лесу, вскоре потеряла сознание от тряски и усталости.